Глава 22. Отправная точка. Хотя, если вдуматься, раньше-то получалось. Его отправной точкой стала развязка. В следующие три месяца Мохтар чуть не каждый день приезжал на развязку возле Панасоника, садился в очередной фургон и всякий раз направлялся в новый район. Он вознамерился посетить все 32 кофейных региона Йемена. Одни были как Хайма, Трудолюбивые фермеры, сравнительно продвинутые технологии и видно, что с людьми можно иметь дело, другие поездки вгоняли в тоску. Один раз он ехал семь часов и обнаружил, что в регионе растет лишь крошечная рощица кофейных деревьев и двадцати не наберется. Некоторые фермеры просто-напросто не внушали доверия. И они тоже не доверяли Мохтеру. В большинстве регионов фермеры относились к нему с вежливым подозрением. К ним десятилетиями более или менее постоянно ездили какие-нибудь неправительственные организации, а после 11 сентября стало регулярнее наведываться АМР США. Иногда это приводило к какому-нибудь прогрессу, иногда нет. Иногда строили, допустим, водосборник, а бывало, что водосборник или еще что-нибудь начинали строить, но так и не достраивали. Намерения у гуманитарных сотрудников были добрые, порой безупречные, а вот систематическая работа хромала. В таких обстоятельствах и приезжал Мохтер. Он появлялся стильно одетый, со своим классическим арабским, со своим американским паспортом, и хотя фермеры были бы рады поверить, что у Мохтера есть ответы на вопросы, понимание, а главная возможность продавать их кофе подороже, верилось им с трудом. Однако традиции гостеприимства требовали обходиться с Мохтером хорошо. Поэтому фермеры показывали ему террасы, кормили обедом, потом жевали с ним кат, а временами оставляли на ночлег. Ожидали они свидеться с ним вновь? Да не то чтобы. Ожидали, что он изменит их жизнь? Нет. Он знал, что может усовершенствовать их методы культивации. Он знал, что качество резко вырастет, если сборщики просто будут срывать только спелые ягоды цвета сердолика, что обрезка повысит плодоносность деревьев, А если фермеры станут сушить ягоды на высоких сушильных платформах, качество вырастет еще. Если паковать зерна в пластик, а не мешковину, влага не будет испаряться и от этого кофе станет вкуснее, это азы, это могут изменить сами фермеры. Если ягоды будут собраны и высушены качественно, Мохтер обработает их сам, тщательнее, чем принято, а получив зерна, отсортирует их прилежнее, чем здесь сортировали последние сто лет. Мохтер знал. Лично он тоже многое может изменить. Заковыка в том, чтобы дожить до следующего урожая. В разъездах это оказалось нелегко. В первую же неделю мохтар свалился с малярией. Заехал в Буру, далеко на западе Йемена, утром проснулся с пожелтевшими глазами. То ли в буре подхватил, то ли в хайме. Но несомненная малярия, и мохтар не мог пошевельнуться. Его трясло, руки-ноги ослабли и онемели, Хозяева дома в буре дали ему таблетки, но Мохтер был уверен, что умрет. Его отвезли в местную больницу, где он две ночи пролежал в лихорадке. Выздоровев уже в сане, он поехал снова, и на сей раз в бане Исмаил на него напала какая-то бешеная диарея. Два дня он не отходил от очка. Нормальных туалетов в деревне не было, и все ждал, что через задний проход вот-вот выпадет печень. Спустя несколько недель Его навестил солитер. К этому выводу пришли все, да и он сам. мохтар ел с утра до вечера и ночь напролет, но не набирал веса. Кто-то утверждал, что тело таким образом корректирует потерю веса после малярии и диареи. мохтар ел, ел и ел, но почему-то худел все сильнее. — С ним можно жить, — сообщил ему один друг, — сосуществовать. — А ты керосинчиком его, — посоветовал другой. Выяснилось, что это давний обычай – пить керосин, чтобы вытравить паразита. Мохтер решил обождать, и спустя еще неделю метаболизм нормализовался. То ли солитер ушел сам по себе, то ли его и не было, Мохтер не понял. Еще несколько недель Мохтер наслаждался нормальной работой пищеварительной системы, а затем познал ни с чем не сравнимую боль от камня в желчном пузыре. Провалялся в больнице еще ночь и на волю вышел помятым. Три месяца он провел в Йемене и болел каждые четыре или пять дней. Ему рекомендовали опасаться питьевой воды, фруктов, любой пищи, где могут таиться бактерии. Он же американец, он не приспособлен к организмам, с которыми свыклись йеменцы. И хотя Мохтар знал, что от некоторой пищи в некоторых деревнях стоит отказываться, да почти от любой пищи, от любой необработанной пищи, от любой воды, соков, фруктов в любых деревнях, Отказываться он не мог. Он гость, а гость должен уважать хозяев, и нужно подчеркивать свое йеменское наследие, а чужеродность и хрупкость, наоборот, не подчеркивать. Так что мохтар ел все, что дадут, и надеялся на лучшее. Диарея приключалась так часто, что он бросил считать и переживать. В конце концов, это невысокая цена за легендарную йеменскую щедрость. Он продолжал ездить. Опять в машину, по разбитым дорогам, через узкие горные перевалы, в новые деревни, где всякий раз его приветствовали традиционными замилями, а потом проводили лотерею, разыгрывали, кому выпадет честь его приютить. За обедом и катом его неизменно усаживали на гору подушек и одеял во главе стола, точно монгольского полководца. Всегда подавали холодную газировку. Едва Мохтар прибывал в деревню, детей посылали купить газировки, пешком, за много миль. А за экскурсией по террасам и обедам и катам всегда следовали подарки. Если регион славился манго, Мохтар увозил с собой кучу манго, немыслимо столько съесть. Если в регионе делали мед, Мохтару дарили столько меда, что хватило бы наполнить ванну. И, разумеется, всякий раз он уезжал с кофейными ягодами лучшими образцами деревенского урожая, и возвращался в сану, складывал образцы в угол гостиной у Мохаммеда и Кензы и ложился спать. Он съездил в Бейт-Алия в двух часах от саны, более двух тысяч метров над уровнем моря. Там земля была благословлена обильным водоносным слоем, и фермеры возделывали 30 тысяч деревьев. Он съездил в Бани-Матор, около двух часов от саны и в 1800 метрах над уровнем моря. В бане «Исмаил» он видел самый драгоценный и дорогой яменский кофе. Зерна маленькие, почти круглые, урожай сильно зависит от дождей. Местный кооператив был дружелюбен и дисциплинирован, но там не знали наверняка, сколько кофе производят. За один урожай, сказали Мохтеру, наполняем под два грузовика в неделю, плюс-минус восемь недель. Более точных подсчетов они не проводили. В Аль-Удайне мохтар видел самые красивые зерна во всем Йемене. Но не все поездки увенчивались успехом. Наоборот, успех выпадал редко. Как-то раз мохтар семь часов ехал в Хаджу. Согласно его исследованиям, это кофейный регион. Приехав, никакого кофе он не нашел. Местного крестьянина на пыльной дороге потрясло, что Мохтер зазря притащился в такую даль. «Кофе выращивал дед моего деда», — сказал крестьянин. «Ты припоздал лет на сто». Всякий раз, когда Мохтар возвращался в сану, Мохаммед и кенза видели при нем очередной мешок и замечали, что их гостиная как будто съеживается. Но оба помалкивали, принимая за беспримесную правду то, что Мохтар им сообщил, что он пишет курсовую про кофе в Йемене. Однако спустя время стало ясно, что обманывать их больше нельзя. «Я начинаю бизнес», — сообщил им Мохтер. «Что ж ты раньше-то не сказал?» — спросили они. «Даже не знаю, как ответить», — отозвался он. Хамут велел планами ни с кем не делиться. «Но, с другой стороны, посмотрим, что такое для еменцев местное кофейное производство. Несерьезно. С тем же успехом можно говорить, что торгуешь леденцами. На продаже кофе никто не зарабатывает». «Но у меня может получиться», — прибавил мохтар Он рассказал, где побывал, показал фотографии. Мохаммед и Кенза были изумлены. Они никогда не видели этих районов Йемена. В Ибби, конечно, бывали, но в Хайме нет, и в Буре, и в Хадже, и в Бани Хамад. «Что ж ты нас-то с собой не взял?» — спросили они. Иногда он брал их сына Нуридина. 18 лет, самый старший из шестерых детей, что по-прежнему жили дома. Только что окончил школу, перспектив — Никаких. Подумывая про Американский колледж, он подал на визу в посольство США, и там его завернули с комической снисходительностью. «Кто вас спонсирует?» — спросили его. «Мой брат Акрам», — ответил Нуридин. «Он работает вахтером в современном еврейском музее в Сан-Франциско». «В Сан-Франциско? Да это самый дорогой город в мире», — сказал агент. И в визе отказал. Тогда Нуридин подал документы на рабочую визу в Южную Корею. Визу получил, прилетел в Сеул, приземлился, но его не пустили. Все бумаги были в порядке, но его опять посадили на самолет и отправили обратно. Тогда он полетел в Малайзию, исторически гостеприимную к еменцам, и там одно время работал в ресторане, где ему платили смешные деньги, да еще и издевались. А теперь Мухтару не помешала бы помощь. Ему нужен человек, который будет ездить с ним по регионам, помогать каталогизировать образцы, записывать имена фермеров, урожаи. Нуридин стал первым сотрудником Мохтера, а вопрос зарплаты они, естественно, отложили на потом. Мохтер по-прежнему навещал племенные территории, в нескольких часах или нескольких днях езды от Саны и всякий раз брал с собой нож и пистолет Зигзауэр. У шофера была полуавтоматическая винтовка. Если предстояла поездка в особенно беспокойный или непонятный район, С ними ехал охранник с калашом и гранатой. Все это было в порядке вещей. В Йемене проживают 25 миллионов человек, и в стране минимум 13 миллионов единиц оружия. В пересчете на душу населения это самое вооруженное государство после Соединенных Штатов. Мужчины носили калаши на улицах, приходили с ними на свадьбы. В детстве Хамут подарил Мохтеру пистолет, кольт 45-го калибра, и Мохтер его сохранил. В конце концов он купил старый АК-47, и порой одалживал у Хамуда АКС-74У 1983 года. Спокойнее, когда они лежат в фургоне. Мало ли, вдруг опять влипнешь в межплеменную распрю, или кто-нибудь покусится на наличку, которую Мохтар носил под ремнем, или бензин понадобится. Ходили слухи, что сторонники изгнанного Салиха бомбят нефтепроводы. Салих хотел подорвать инфраструктуру и тем убедить еменцев, что при нем дела обстояли благополучнее поэтому бензин порой исчезал цены взлетали на бензоколонках вырастали очереди когда очереди длинны нервы у всех ни к черту кто нибудь пытается влезть без очереди а кто нибудь еще достает оружие и полит в воздух мохтар так привык мотаться по регионам возвращаться в сану пыльным немытым небритым и в племенном наряде что порой забывал на каком он свете в столице он раз в неделю ходил в кафе кофейный уголок дорогое заведение, которое посещали богатые и просвещенные йеменцы, а также некоторые гости с Запада, подключался там к Wi-Fi и писал свои отчеты. Как-то утром он зашел в кафе, не приняв души, толком не выспавшись, и сел неподалеку от двух молодых женщин в дорогих туфлях и разноцветных хиджабах с утонченным и ненавязчивым макияжем. Одна достала ноутбук и принялась смотреть дневники вампира без наушников. Вои и вопли слышало все кафе. Женщина это не смущало Однако вскоре они обратили внимание на Мохтора. «Ты на него посмотри», — сказала одна, — «дикарь дремучий». Мохтор не сразу поверил, что речь про него. Говорила женщина по-английски, полагая, что Мохтор какой-то крестьянин, ненароком забредший в элегантное городское кафе. При нем были нож, пистолет, сам растрепанный в растрепанных чувствах Ясно, что она приняла его за гостя с захолустного севера, за хусита, неотесанного и кровожадного, традиционный объект насмешек горожан. Хуситы придерживаются направления шиитского ислама под названием заидизм. Заидиты составляют около 35% всех йеменских мусульман. До 1962 года За Эдиты тысячу лет контролировали север Йемена, и хуситы нередко ввязывались в территориальные конфликты с соседями, с аудитами на севере и йеменскими властями на юге. В Сане их считали досадной напастью, невоспитанными деревенщинами, которым лишь бы оружием помахать. «Вот он и есть наша главная беда», — продолжала женщина. «Из-за таких людей вся страна топчется на месте». У Мохтера было много работы, он вымотался, однако его внутренний оратор не дремал. «Простите, мэм», — по-английски сказал Мохтер, «но беда здесь вы». У женщины отпала челюсть. Смотрела женщина так, будто перед ней непостижимый говорящий зверь. «Вы унижаете меня», — продолжал Мохтер, «и при этом смотрите свой подростковый сериальчик без наушников». Женщины глядели ему в рот, будто гадали, дублирована ли его речь. У них в головах не укладывалось, как с губ этого варвара срываются слова на американском английском. «Вы должны меня уважать», — сказал мохтар «Вы должны уважать это пространство и людей, которые здесь сидят, и не стоит делать выводы на основании того, как я выгляжу. Вообще-то, по-моему, вам стоит уйти». И они ушли. У племенного имиджа были свои плюсы. Снова приехав в Хайму поговорить с Юсуфом и Маликом о сушилках и ближайшем урожае, Мохтер проснулся утром от далекого треска выстрелов. Он взял свой калаш и пошел на звук в долину, где мужчины соревновались в стрельбе. Среди них был и генерал. На плече у Мохтера он заметил автомат. «Стрелять-то умеешь?» — скептически спросил генерал. «Умею», — ответил Мохтер. Стрелки целились в белый камешек на гребне ярдах в семидесяти. Пока что никто в него не попал. «Твоя очередь», — сказал генерал. Рафик и Ракан учили мохта стрелять из мелкашек, пистолетов и калашей в стрелковом клубе «Пять собак» в Бейкерсфилде, неподалеку от Рич-Гроув. И Рафик объяснял про боеприпасы для разных видов оружия и относительную меткость каждого. Эти местные мужчины стреляли сплошь из новых АК. Мощных и эффективных, но не таких метких, как «Калаш Мохтера», выпущенный раньше 1974 года. Для прицельной стрельбы такие гораздо лучше. Мохтер подошел, прицелился, выдохнул и выстрелил. Камешек слетел с гребня. Мохтер отошел, выслушал похвалы остальных и в лице генерала прочел некое подобие уважения. Зная, что повторить выстрел, скорее всего, не сумеет, и понимая ценность эффектно брошенного микрофона, Мухтер закинул автомат на плечо и удалился.